Глава 24. Врач Матвей разрешил его увидеть через три дня, когда первая опасность миновала, и мне пришлось устроить целый Армагеддон, чтобы просто зайти к нему в палату. Да невозможности бесил лысый придурок следователь, по чьему мнению, наше свидание могло навредить следствию. Вот оно, великое и гуманное правосудие, чтоб ему. Правда, полицейские, что охраняли палату, оказались более человечными. А может, просто нуждались в финансовой поддержке, которую им обеспечил Костя? В палату зашла тихонько, боялась разбудить Матвея. А он сразу же открыл глаза и дернулся встать, но упал обратно на подушку, скривившись от боли. «Лежи!» – бросилась к нему, старательно сдерживая рыдания, что разрывали грудную клетку в клочья. «Сколько еще боли мне предстоит пережить! Сколько раз мне придется терять его, своего сумасшедшего бандита!» «Привет, маленькая моя!» Потянул меня за руку, вынуждая склониться над ним. «Девочка моя!» «Испугалась?» Я кивнула и, позволив себя поцеловать, все таки разревелась. «Тихо! Не надо плакать! Я жив, видишь? Все закончилось!» Приподнял моё лицо и в глаза заглянул. «Посадят? Отсижу! Это все херня маленькая, слышишь меня!» А теперь смотри мне в глаза и обещай, что никогда больше не оставишь наших детей. Даже ради меня. Никогда, поняла? Прости, все из-за меня. Успокойся, Стеж, Это все равно случилось бы. Не сейчас, так потом. Если механизм запущен, то рано или поздно рванет. Собирал мои слезинки губами, а я вдыхала его запах. Кто знает, когда увижу в следующий раз. Ты о чем? Отстранилась от него, присела на край кровати. «Какой еще механизм?» Матвей вздохнул, отвел взгляд в сторону, словно не решаясь рассказывать мне. Шумно вздохнул. «Самсон мне за отца своего мстил. Много лет назад тот погиб по моей вине. Долгая история, не думай об этом. Тебя это не касается и больше не коснется. Яр мертв, а значит, все закончилось». «Что? Неужели до сих пор не знает?» Я сглотнула и взяла его за руку. «Вообще-то нет. Яр жив. Он сейчас тоже в больнице, только в другой». Матвей выругался и, застонав, закрыл глаза, откинул голову назад. «Вот тварь живучая!» А мне вдруг до зуда в ладонях захотелось надавать Матвею пощечин. «Когда закончится их наиглупейшая, бессмысленная война? Ради чего? Один мстит, второй подхватывает. А страдаю я и мои дети?» Взрослые мужчины ведут себя, как обиженные подростки, не заботясь о том, что их война цепляет невиновных. То же самое он может сказать и о тебе. Что? Северов нахмурился, вглядываясь в мое лицо. То! Может, хватит уже? Вы не наигрались еще? Когда остановитесь? Когда кто-нибудь погибнет? Когда пострадаем я и твоей дочери? Ты этого ждешь? Матвей притянул меня к себе, побелел от боли, когда упала на него почти всем телом, но не отпустил. «Не смей, этого не случится никогда, вы не пострадаете», рычал мне в губы, обжигая своим горячим дыханием, от чего закружилась голова. «Я все решу». Нашла в себе силы оттолкнуть от себя его руки и подняться. «Что ты решишь, Матвей? Убьёшь его? И снова все начнется по-новой? Проблемы, как снежный ком, будут расти, и в итоге снова перестрелки, полиция, тюрьма» если, конечно, дойдет до тюрьмы в следующий раз. Этого ты хочешь? Что ж, делай, как знаешь. Но в таком случае у тебя нет семьи, нет нас. Я заберу девочек и уеду так далеко, что никто, слышишь, никто не найдет нас. Даже ты. И меня никто не остановит. Ни Воронов, ни твои обещания, что все будет хорошо. Потому что не будет хорошо до тех пор, пока ты не прекратишь все это». Я не хочу каждый день просыпаться со страхом и предчувствием чего-то страшного, необратимого. Я не хочу жить со страхом за дочерей, за тебя и за наше будущее. Знаешь, однажды я уже пережила твою смерть, Матвей, и снова просто не выдержу. Поэтому я лучше уйду и не буду смотреть на то, как ты убиваешь себя и меня заодно». Столько боли в его глазах и столько безразличия в моих словах. В груди так больно и хочется кричать, но вряд ли меня кто-то услышит. Стежка, не уходи. Он протянул ко мне руку, но я отступила на шаг назад. Маленькая, нет, ты не сделаешь этого. Прости. Я бросилась к двери и, вздрогнув от его раскатистого рыка, распахнула дверь. Не удержалась, обернулась еще раз, и меня обожгло волной адской боли. Сцепив зубы, Матвей пытался встать вырывая из вен катетеры, а я... Я лишь молча вышла и захлопнула дверь, чтобы в следующий момент упасть на пол и закричать от разрывающей душу тоски. Кто-то поднял меня на ноги и поволок по коридору. Я не сопротивлялась. Лишь повесив голову, плелась за мужчиной, в котором из запилены слез не сразу узнала Макса. «Отвези меня к Самсону!» велела уже в машине, но охранник отрицательно мотнул головой. Не могу, Стеша. Мне ворон сказал домой тебя отвезти. А кто такой твой ворон? Что он мне приказывать будет? А? Может, он мой муж? А ты кто? Не забыл? Ты работаешь на Матвея, а я его жена. Так будь добр выполнять свои обязанности. Вези к Самсону, я сказала. Заорала на него не своим голосом, аж заболело горло. Макс тут же выровнялся и выпучил глаза на дорогу. Единственным глазом Ярослав смотрел в окно, наблюдая, как осыпаются с деревьев листья. «Я вам принесла суп. Вы со вчерашнего дня ничего не ели». Соня появилась, как всегда, бесшумно. Подошла к нему, поставила на тумбочку поднос. «С каких это топоров в больницах так вкусно кормят?» С наслаждением втянул запах наваристого бульона. «А это не больничный. Я сама сварила. Для вас». Девушка робко улыбнулась. Теперь, когда повязку оставили только на больном глазу, Самсон мог ее рассмотреть. Молодая, маленькая, худенькая, симпатичная. «Обычная девушка, как их много. Такие обычно годам к двадцати выходят замуж. Рожают детишек. А это суп зэку таскает». «Зачем?» Она открыла рот, видимо, не зная, что ответить. «Ну как зачем? Чтобы вы поели». «Я же знаю, как в нашей столовке готовят!» «От такой еды отравиться можно!» Усмехнулась, словно защищаясь от него этой улыбкой. «Чудная девчонка, честное слово!» «Ну, давай свой суп, раз принесла!» «Но больше так не делай!» Непонятно зачем заворчал на нее, а девушка смутилась. А суп оказался на вкус такой, как он и представлял. По-домашнему вкусный, настоящий. Не то дерьмо, которым он привык питаться. Хорошо готовит девчонка, Повезет кому-то. Если, конечно, тупить не перестанет. Стоит, наблюдает с умилением, как он ест, но не дура. Отдал ей пустую тарелку и даже не поблагодарив, указал на дверь. А теперь иди, чтобы ничего подобного впредь не было, поняла? Я не тот, кто тебе нужен, поверь. Соня покраснела до корней волос и, извинившись, убежала прочь. «Вот так-то получше будет. А то пришла тут. Вся такая радужная да воздушная. Что за кайф одноглазому зэку глазки строить? А через полчаса уже жалел, что вышвырнул ее так по-хамски. Она же не виновата, что он, придурок, одержимый возмездием, положивший на эту никому нахрен ненужную месть всю свою жизнь. В палату вошла какая-то другая медсестра» на которую Самсон поначалу даже не обратил внимания, продолжая бездумно пялиться в окно. Взглянул на девушку лишь тогда, когда она села на стул рядом. «Стеша!» — схватился за поручень койки, чтобы подняться, но она остановила его жестом. «Не стоит. Еще несколько дней назад ты мне угрожал и стрелял в Матвея. Не нужно сейчас включать джентльмена». Голос ее холодный, острым лезвием по сердцу. Смотрит на него презрительно. еще хуже, чем раньше. «Прости меня, мелкая!» Протянул ей руку, но она даже не шелохнулась. В принципе, ничего другого не ожидал. Да что там. Он даже не думал, что она придет к нему. «Я хочу знать о твоих планах на дальнейшую жизнь. Раз уж ты выжил, расскажешь?» Самсон хмыкнул. «Ну, конечно». «Я не стану больше мстить, если ты об этом...» «Мстить?» — Стеша усмехнулась, а потом захохотала. «Зло. Не тем смехом, в который он когда-то влюбился. Приглушенно, без тех звонких заразительных ноток, что прежде. Она и сама словно другой стала. Старше, что ли? Во взгляде появились высокомерие и язвительность. «Стеш!» «Мстить? Кому мстить, Яр? Матвею ты мстил? Или, быть может, мне и моим детям? Что мы сделали тебе?» «У тебя был не один год, чтобы поквитаться с Северовым, но ты решился на это, только когда появилась я, когда родились наши дети. Твое воздаяние заключалось в том, чтобы сделать наших девочек сиротами. По-твоему, это справедливость, да?» Она перешла на крик, вскочив со стула. «За что мне это, мать твою? Скажи, за что ты сотворил это со мной?» «Стеша». Он все же схватил ее за руку и притянул к себе. «Прости, слышишь? Прости меня. Я помешался, понимаешь? На тебе помешался. На этой жажде сделать Северу больно. Заставить его мучиться и подыхать изнутри. Как подыхал я всю свою сознательную жизнь. Я ни о чем не думал, кроме этого. И я готов был весь мир нахрен сжечь, чтобы ты со мной осталась. Я готов был растить детей Севера, как своих ради тебя». Я хотел шмальнуть ему в лоб, но от чего-то в последний момент рука опустилась ниже. А потом, когда выстрелил в него, понял, что не хочу убивать. Не хочу, потому что ты не переживешь этого во второй раз. Выстрелил второй раз и осознал, что нет больше того желания растерзать его в клочья. Ничего нет, и я пуст. Знаю, никогда не простишь и не забудешь, но хотя бы не обвиняй потому что я не могу видеть в твоих глазах эту ненависть». Стеша зло выдернула свою руку из его и отступила на шаг назад. «Считай, что я поверила тебе, но ты прав, я не забуду. И если еще раз увижу тебя на своем пути, не сомневайся даже, не промажу, и рука моя не дрогнет». Она быстро зашагала к двери, на ходу снимая белый халат и бросая его на пол. «Прощай, мелкая».